Михаил Спартакович Плецковский «Разноцветные зверята», 1994 год. Разноцветные зверята. На опушке леса, примастившись на пеньке, сидел лягушонок, прыг-скок, и рисовал кисточкой на холсте бабочку, которая покачивалась на ромашке. Рисовал и пел. Услыхал песенку лягушонка-зайчонок. Выглянул из-за березки и выбежал на опушку. Высунул из кустов мордочку медвежонок и тоже заковылял к лягушонку. «Здорово!» – похвалил заечонок, взглянув на картину. «Я так не умею!» «А ты, лягушонок, где-нибудь учился?» «Ну, художника!» – поинтересовался медвежонок. «Нет, я такой родился!» – ответил лягушонок прыг-скок. «А вам...» «Нравится бабочка на моей картине? Она такая розовая и поэтому красивая», — сказал зайчонок. «Вот если бы я был таким розовым, то меня бы, наверное, тоже считали самым красивым зайчонком на свете. А я хотел бы быть наполовину зелёным, а наполовину синим», — мечтательно произнёс медвежонок. «Тогда бы я...» Тоже сделался самым знаменитым медвежонком в нашем лесу. Вот квак! – удивился лягушонок. И если все дело только в этом, то я согласен вам помочь. Кисточки у меня есть, краски тоже найдутся. Лягушонок взял в лапки две кисточки и принялся за работу. Да чего же ты, розовый! – ахнул медвежонок и погладил зайчонка по головке. А ты тоже. Да чего же зелёный-синий? Ну, просто совсем синий-зелёненький, — похвалил зайчонок и погладил медвежонка по спине. Когда медвежонок заглянул в свою берлогу, то мама-медведица, которая варила обед, даже ложку от испуга на пол уронила. — Это что ещё за зверь такой? — зарычала она. — Я не зверь, я же медвежонок. Послышался жалобный голос. Мой сынок буренький, а не такой разноцветный. Убирайся, пока цел, погрозила медведица кочергой. Убежал медвежонок и встретил в лесу грустного зайчонка. Мама не узнала меня, захныкал зайчонок. Меня тоже махнул лапой медвежонок, а в это время солнышко над лесом зевнуло. Взбило облако, как подушку, закрыло глаза и уснуло. Сразу стало темно и страшно. «Что будем делать?» – спросил зайчонок. «Спать!» – зевнул медвежонок и улегся калачиком под березку. Улегся и засопел сразу. Зайчонок положил в изголовье охапку рыжих листьев и стал смотреть, как на небе включаются серебряные звездочки. Смотрел, смотрел зайчонок и уснул. Утром приятели проснулись и побежали к ручью умываться. Видит, мостик через ручей сломан. «Давай починим мостик», — предложил медвежонок. «А разве мы его сломали?» — спросил зайчонок. «Это не важно. Мы его починим, и он не только нам, но еще кому-нибудь пригодится». — Я не возражаю, я, как ты! — согласился зайчонок. Пока они чинили мостик, пока возились в ручье, вся краска отмылась, и побежал по лесу разноцветный ручеек. Проскакал по мостику лягушонок прыг-скок и похвалил. — Квакой прекрасный мостик! Следом за ним протопала по мостику медведица и пробосила. — Превосходный мостик! «Это я! Это я! Это, это мы его починили!» Радостно закричал медвежонок и бросился к маме-медведице. Мама-медведица приласкала медвежонка. «Умница!» «А я?» – спросил зайчонок. «И ты молодец!» – сказал лягушонок и пожал зайчонку лапку. «Мама, а как ты меня сегодня узнала?» Ведь я же синий зелё... Нет, зелёно-си! — удивился медвежонок. — Ты обыкновенный, буренький! — улыбнулась мама. — И правду! — почесал затылок зайчонок. — Ты совершенно бурый! — А ты совсем не розовый, а серый! — заметил медвежонок, взглянув на зайчонка. — Вас ручей отмыл! — пояснил лягушонок прыг-скок. А мама-медведица сказала, «Теперь вы стали знаменитыми на весь наш лес. Когда кто-нибудь пройдёт по этому мостику, то обязательно скажет спасибо зайчонку и медвежонку, которые его починили». «Вот видите, для того, чтобы прославиться, не обязательно быть разноцветными», добавил лягушонок. «Приходите ко мне в гости, я непременно вас нарисую». «Ёжик?» которого можно было погладить. Все ёжики на свете колючие. На них столько острых иголок, что не дотронешься даже. А по головке погладить и вовсе нельзя. Поэтому их никто никогда и не приласкал ни разу. Но одному доброму ёжику, Калюнчику, всё-таки повезло. Как это произошло, а вот как. Брёл ёжик по лесу. Видит, пень торчит. А на том пеньке сидит зайчонок и кашу манную из тарелки ест. И не просто ест, а столовой ложкой. Съел зайчонок всю кашу и сказал «Спасибо, мама!» Подошла к зайчонку мама зайчиха, по головке лапкой погладила и похвалила «Молодец, какой у меня воспитанный сынок растет!» А Колюнчик, у которого никто никогда не гладил так ласково, вдруг стало грустно. До того грустно, что он даже заплакал. Увидела зайчиха, что ёжик плачет и спрашивает, кто тебя обидел? Никто не обидел, отвечает Колюнчик. А почему тогда у тебя слезинки на глазах? Потому что вы, зайчонка, погладили лапкой. «Разве тебя твоя мама не гладит?» «Не гладит! Никто меня не гладит!» «Я бы тебя, малыш, погладила, если бы, если бы ты не был таким колючим!» Пожалела ёжика зайчиха. «Конечно, она бы тебя погладила!» — вмешался зайчонок. «Но можно очень даже просто лапку уколоть!» «А если я не буду колючим?» — вдруг спросил Калюнчик. Тогда другое дело, говорит зайчиха. Но ведь это невозможно. Возможно, крикнул ёжик и стал кувыркаться. Стал кататься по земле до тех пор, пока не нацепил на все свои иголки целый ворох опавших листьев. Он стал похож на пестрый разноцветный шарик. Когда шарик этот подкатился к зайчихе, она не сразу поняла, в чём дело но Колюнчик просунул сквозь листья чёрную кнопочку носа и пробормотал. — Теперь я совсем не колючий, правда? Зайчиха улыбнулась и погладила Колюнчика. — Молодец! — сказала она. — Ах, какой находчивый ёжик растёт! Однажды утром утёнок вечно куда-то спешил, и когда он быстро ковылял по зелёной траве, то со стороны казалось, что катится мячик. А так как этот мячик еще и крякал, то утенка назвали крячиком. Очень не нравилось утенку по утрам умываться. Его бывало не то, что в речку, а в обыкновенную лужу селком не затащишь. «Долго ли ты еще у меня будешь неряхой?» укоряла утенка мама. «А я и так себя прикрясно прикря -кря чувствую!» отвечал крячик. Но однажды цыпленок Фью. И щенок-тявка сговорились и решили проучить утенка. Вышел утром крячик во двор, как всегда, неумытый, заспанный. Поздоровался с цыпленком Фью. «Крякствуй — Крякствуй! Это у него так слово «здравствуй» получалось. А цыпленок говорит. — Кто ты? — Я тебя не знаю. Тогда крячик направился к щенку-тявке. — Крякствуй! — А откуда это ты такой взялся? — удивился щенок. Обиделся утёнок на своих друзей. «Что с ними?» — думает. «Почему они меня вдруг узнавать перестали?» Тут дождик начался. Звонкий такой дождик, веселый, тёплый, притёплый. Не успел крячик под крыльцом спрятаться, и дождик искупал его хорошенько. Щенок и цыплёнок сами к утёнку подбежали и говорят. «Здравствуй, какой ты чистый, симпатичный!» Корячек спрашивает их, почему же вы раньше со мной не здоровались, когда я сам к вам подходил? Ко мне какой-то грязнуля подходил, совсем не ты, сказал Фью. И ко мне тоже какой-то чумазы приставал, сказал Тявка. Так это же был я, засмеялся утенок, только теперь меня дождик умыл. И если хочешь, чтобы мы тебя всегда узнавали, то на дождик не надейся, проворчал щенок Тявка. «Ведь дождик бывает не каждый день!» – пропищал цыплёнок Фью. Как ослик-алфавит учился уважать старших. Шёл по дороге ослик-алфавит, которому нравились всего две буквы, и он их без конца повторял. «И-А! И-А! И-А!» Шёл ослик и плакал. Встретил его козлёнок-мармеладик и спрашивает, «Ты почему плачешь? Может, тебя обидели?» «Нет, никто меня не обижал. В чём же дело?» Бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не возвращался до тех пор, пока не научусь уважать старших. «А как я могу научиться, если нигде нет такой школы?» «Вытри слёзы, ослик, я помогу тебе». «Ой, правда?» «Правда, помогу. Ты должен запомнить несколько правил. У тебя хорошая память?» Не жалуюсь. Вот и чудесно. Значит, запоминай. Старшим надо уступать дорогу, пропускать их вперёд, вежливо разговаривать с ними, не дерзить, не пререкаться. А самое главное, не забывай прислушиваться к их советам. Ого, сколько правил! Как ты смог их все запомнить? Я воспитанный козлёнок, вот и всё. «А я, по-твоему, невоспитанный ослик, да?» «Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» «Ничего такого я, кажется, не говорил», — смутился Мармеладик. Однако мне пора». И он быстро распрощался с осликом, чтобы не поссориться. Догнал ослик-алфавит по дороге старенькую лошадь. «Пру!» нагруженную разными покупками. И думает, сейчас проверю, научил ли меня козленок старших уважать. Поравнялся ослик с лошадью и говорит, «Здравствуйте, лошадь!» «Пру!» «Не бойтесь, я вам дерзить не буду, пререкаться тоже не стану!» «А еще что?» Поинтересовалась старая лошадь. «А еще я вас вперед пропущу!» «А еще...» «Если вы вдруг мне что-нибудь посоветуете, то я прислушаюсь». «Прекрасно!» – похвалила Пру. «Но для чего ты мне об этом говоришь?» «Видите ли, бабушка прогнала меня из дому и сказала, чтобы я не возвращался, пока не научусь уважать старших». «Как вы думаете, я уже научился?» «Почти научился. И я сама скажу об этом твоей бабушке». «Ну, хочешь, я дам тебе всё же один совет?» «Конечно хочу!» «Ты своей бабушке почаще помогай, она ведь старенькая!» «Обязательно!» – пообещал ослик. А потом подумал немного и добавил, «А можно я сейчас вам помогу?» Кролик, который никого не боялся. В тот день кролик кочерышка встретил в лесу медведя. «Это моя тропинка!» – пробурчал медведь, желая в шутку напугать кролика. Но кочерышка даже ухом не повел, позоровался и прошел мимо, как ни в чем не бывало. Медведь это даже оторопел от неожиданности. В тот день кролик кочерышка столкнулся на подвесном мосту с тигром. «Вот я тебе покажу!» – напустился тигр на кролика. Но Кочерышка ничуть не испугался. Он лишь спросил: "Что вы сказали?" Потом приподнял шляпу, раскланился и двинулся дальше. Тигр даже растерялся от такой неслыханной дерзости. В тот день кролик Кочерышка случайно наступил на лапу самому льву. "Я тебя, крольчишка, в порошок сотру!" Грозно зарычал лев. Радас видеть, сказал кочерышка, улыбнулся и погладил лохматую гриву остолбеневшего льва. Все это видел и слышал попугай эйты и разболтал повсюду. Тогда звери и птицы стали на все лады расхваливать кролика кочерышку, который никого не боится. Кочерышка еще только подходил к своему дому, а слава уже поджидала героя на его собственной улице. Ты молодец, ты просто молодец, кочерышка, кинулся к нему навстречу Ослик Алфавит. Мы уже переименовали нашу капустную улицу. Она теперь называется улица имени кролика Кочерышки. Подожди, что ты говоришь? Я ничего не слышу. Ах, вспомнил. Ведь я вчера заткнул уши ватой, потому что музыка за стеной мешала мне спать. И кролик вынул из ушей вату. Вот, совсем другое дело. Снова всё слышу. Так, что у вас тут произошло?» Обратился он к удивлённому ослику. И тогда ослик-алфавит понял, почему его приятелька-черышка не испугался ни медведя, ни тигра, ни даже самого льва. Просто он не слыхал то, что они ему говорили. А может, слыхал и не испугался? Кто знает. Но улицу переименовывать не стали. Так она и называется сейчас улица кочерышки, того самого кролика, который никого не боялся. Урок дружбы. Жили два воробья Чик и Чирик. Однажды Чику пришла посылка от бабушки. Целый ящик пшена. Но Чик об этом ни словечко не сказал своему приятелю. — Если я пшено раздавать буду, то себе ничего не останется, — подумал он. Так и склевал все зёрнышки один. А когда ящик выбрасывал, то несколько зёрнышек всё же просыпалось на землю. Нашёл эти зёрнышки Чирик. Собрал в пакетик аккуратно и полетел к своему приятелю Чику. «Здравствуй, Чик! Я сегодня нашёл десять зёрнышек пшена. Давай их поровну разделим и склеём». «Не надо! Зачем?» – стал отмахиваться крылышками Чик. «Ты нашёл, ты клюй!» «Ну, мы ж с тобой друзья!» – сказал Чирик. «А друзья всё должны делить пополам. Разве не так?» «Ты, наверное, прав!» – ответил Чик. Не стал набежать своего приятеля Чирика, взял у него пять зернышек. Ему стало при этом очень стыдно, ведь сам он склевал целый ящик пшена и не поделился с другом, не дал ему ни одного зернышка. Упрямый, упрямый, упрямый ослик. Вот был упрямый этот ослик, алфавит. Ему говорили «белое», а он говорил «черное». Ему говорили, не правда ли сегодня чудесная погода? А он говорил, скоро пойдёт дождь. Разговаривать с осликом алфавитом не мог никто. Он переупрямил бы кого угодно. Пришёл как-то к ослику поросёнок Кнопка и сказал, ты, ослик, упрямый, а я ещё упрямей тебя. Нет, Кнопка, я самый упрямый. Тогда поросёнок достал из кармана своей курточки яблоко и положил на стол. «Давай решим так», — предложил он. «Кто кого заставит это яблоко съесть, тот и самый упрямый». «Давай! Только я не хочу есть яблоко. А ты попробуй». «Не буду пробовать. Ну, хоть немножко откуси. Сам откусывай. Но оно не вкусное. Что как вкусное!» — издавал ослик. Если вкусное, тогда я его съем! схитрил кнопка. Нет, я съем! нет, я! Нет, я! крикнул рассерженный ослик алфавит. Схватил зубами яблоко со стола и начал уплетать его за обе щеки. Вот видишь, засмеялся поросенок кнопка, я тебя все-таки переупрямил. Я заставил тебя съесть яблоко. Говоря, что с того самого дня ослик алфавит перестал упрямиться. «Эй, ты!» Никто из зверей не хотел проходить мимо домика, в котором жил попугай «Эй, ты!». Иначе его и не называли, потому что самое любимое выражение попугая было «Эй, ты!». Увидит он бегемота и кричит «Эй, ты, бегемот! Твой портрет в журнале МОД!» Увидит крокодила и насмехается «Эй, ты, крокодил! Как ты в лужу угодил!» Увидит носорога и проходу не даёт. Эй, ты, носорог, не цепляйся за порог. Кому захочется мимо такого вредного попугая, проходить? Но приходилось всё-таки, ведь домик попугая Эйты стоял на самой центральной улице, напротив самого центрального универмага. Больше всех был недоволен этим дразнилкой директор универмага Жираф Долговязик потому что к нему почти перестали заглядывать покупатели. Никому не хотелось, чтобы его при всех дразнили. И тогда жираф-долговязик придумал хитрый ход. Он преподнес попугаю Эйты ко дню рождения большущее новенькое зеркало. Увидел Эйты свое изображение в зеркале и решил, что это совсем другой попугай на него смотрит. С того дня он всё время торчит возле зеркала и сам себя дразнит. «Эй, ты, попугай, сиди дома, не гуляй!» Ромашки в январе. Щенок-тявка и утёнок-крячик смотрели, как за окном кружатся снежинки и ёжились от мороза. «Холодно!» — клацнул зубами щенок. «Летом, конечно, теплей!» — сказал утёнок и спрятал клюв под крылышко. «А ты хочешь, чтобы снова лето наступило?» – спросил тявка. «Как? Прямо сейчас?» «Конечно! Хочу, но так не бывает!» Щенок достал листок бумаги и коробку с разноцветными карандашами. Через несколько минут он показал свой рисунок продрогшему крячку. На леске зеленела трава, и повсюду светились маленькие солнышки ромашек. А над ними в углу рисунка сверкало настоящее летнее солнце. «Это ты хорошо придумал!» – похвалил дявка утенок. «Я никогда еще не видел ромашек в январе. Теперь мне любой мороз нипочем. Длинная шея!» «Давай меняться шеями!» – предложил поросенок кнопка жирафу-долговязику. «Я тебе свое отдам, а ты мне свое «А зачем тебе моя шея?» — спросил жираф. «Пригодится», — ответил поросёнок. «С длинной шеей диктант на уроке списывать легче». «А ещё зачем?» «А ещё в кино с любого места всё видно». «Ну, а ещё?» «Яблоки на высоких деревьях доставать можно». Э, «Нет», — сказал долговязик, «такая замечательная шея мне самому пригодится». Басолапки на кожаном ходу. Бегемотику булочки басолапки купили. На каждую лапу басолапки, по новенькой, со скрипом и на кожаном ходу. Увидел слоненок Луз у бегемотика обновку и попросил, дай поноси немножко. Снял булочка свои басолапки и говорит, возьми, походишь-походишь, потом мне вернешь. И тогда все звери сказали, какой добрый бегемотик. Пришел к бегемотику тигренок-полосатик и тоже попросил, дай свои босолапки поносить. «Не дам», — отвечает бегемотик, — «они мне самому нужны. Я чуточку поношу и отдам», — настаивал тигренок. «Договорились?» «Нет, не договорились. А почему же ты слоненку свои босолапки давал? Так они мне тесноваты были, а теперь не жмут нисколечко». Слоненок-то их уже разносил. Выходит, неправду говорили, будто ты добрый. Придется тебя булочкой жадиной называть, грустно сказал тигренок-полосатик. Не надо меня жадиной называть, испугался бегемотик. Лучше походи немножко в моих босолапках, мне совсем не жалко. Сказка о знаменитом крокодиле и не менее знаменитом лягушонке. Крокодил-зубастик выполз из мутного озера на берег и начал громко хвастаться. «Посмотрите на меня, я самый знаменитый крокодил на с...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «В цвете. он долго кричал так и даже охрип, но никто не обращал на него внимания. И только один маленький любопытный лягушонок, прыг-скок, прискакал к зубастику и спросил, «Интересно, а почему это вы самый знаменитый?» «А потому знаменитый, что съел на завтрак глупого лягушонка, который сам ко мне пришел», сказал крокодил и щелкнул пастю, но промахнулся. А лягушонок отпрыгнул в сторону и закричал, «Вы, вы, вы, вы, вы просто обманщик!» А я теперь самый знаменитый лягушонок на свете, потому что перехитрил самого квостливого крокодила. И он весело заскакал домой. Но с незнакомыми крокодилами маленький лягушонок Прэкскок почему-то никогда больше не разговаривает. Как утенок-крячик свою тень потерял. Однажды утром ковылял по дороге утенок-крячик. Ковылял и зевал. Но не потому зевал, что не выспался, а просто от скуки. «В одиночку гулять неинтересно», – размышлял Крячек. «Вот если бы у меня был друг...» Утенок посмотрел по сторонам и вдруг заметил сбоку какое-то темное пятно, которое двигалось за ним по пятам. Крячек двинулся дальше, и пятно поплыло рядышком, будто на веревочке. «Так это же моя тень!» – обрадовался Утенок. Теперь я не один, теперь нас двое, теперь я скучать не буду. Идёт Крячек, напевает во всю своё утиное горло, а навстречу ему козлёнок скачет. Поздоровался козлёнок и спрашивает утёнка. Я тебе не помешаю, М -м меня мармеладиком зовут. Это, наверное, потому что я всякие сладости очень даже люблю. Ну и что? Ну и люби себе на здоровье, а мне не мешай, — отмахнулся крылышком Крячек. — Ну ведь ты один, и я один. Давай дружить, — сказал Козленок. — Это ты один, — отвечает Крячек, — а я с тенью гуляю, так что проходи своей дорогой, Мармеладик. Козленок обиделся и пошел прочь. Встретился утенку-цыпленок Фью и предложил. — Будь моим другом. — А зачем? — спросил Крячек. «Разве можно жить без друга?» Удивился цыплёнок. «У меня тень есть, а ты мне совсем не нужен!» Важно, заявил утёнок. Цыплёнок Фью так и остался с открытым клювом. Тут солнышко, которое всё видело и слышало, не выдержало. Ему так неловко стало за утёнка, что оно от стыда спряталось за большую мохнатую тучу. Ищет крячек свою тень, а её нигде нет. «Кря-кряу!» Закричал он: "Мою тенью, кря-кря-кряли!" От страха утёнок побежал куда глаза глядят и не заметил, как свалился в глубокий овраг. Карабкается, подпрыгивает крячик, а выбраться никак не может. "Спасите! Помогите! Вытащите!" перепугался утёнок. Услыхали козлёнок с цыплёнком и поспешили на помощь. Они протянули утенку веточку и вытащили его из оврага. А Крячий глаза опустил и жалобно говорит. «Не красиво получилось. Я вас прогнала, вы мне помогли. Может, кто-нибудь из вас еще не передумал со мной дружить?» «Я не передумал», — сказал Мармеладик. «И я тоже не передумал», — подержал козленка-цыпленок. «Ну, как же твоя тень? Ее укряли...» Печально проговорил Крячек. Но тут из-за тёмной тучи выглянуло солнышко, и знакомое тёмное пятно опять показалось рядышком с утёнком. «Нашлась! Нашлась!» – закричали Фью и Мармеладик. «Твоя тень нашлась!» Крячек немного подумал и сказал, «Ну и пусть, но дружить я буду с вами». И все трое пошли по дороге рядышком, как положено настоящим друзьям. «Какая бывает зима?» Спросили однажды у слона. «Какая бывает зима?» «А что это такое?» — удивился слон. Спросили однажды у северного оленя. «Может быть, ты ответишь, какая бывает зима?» «Зима бывает очень долгая», — сказал олень. «Она у меня на родине длится целый год. А когда год кончается, то зима начинается снова». Спросили однажды у красногрудого снегиря. — А по-твоему, какая бывает зима? — Зима бывает трудная, — пропищал в ответ снегирь. — Хорошо, если не позабудут насыпать хлебных крошек в кормушке. А если забудут, то где их найдешь? Спросили однажды у рыжей дворняжки. — Наверное, ты знаешь, какая бывает зима. — Брррр, холодная! — не задумываясь, провлаяла собак. Хорошо еще, если конура есть, в ней погреться можно. Спросили однажды у медведя. А ты что думаешь, Топтыгин, какая бывает зима? А что про него говорить, пробурчал медведь. Ведь зима бывает короткая, тянется всего одну ночь. Заснешь в берлоге зимой, а проснешься, глядишь, уже весна. Спросили однажды у мальчишки. Ну-ка, скажи ты, какая бывает зима? «Зима бывает веселая!» — крикнул мальчишка. «Зимой все катаются на санках, на лыжах, на коньках, а еще играют в снежки. Вот какая бывает зима!» «Сосульки!» «Эй, ледяные сосульки, отчего вы плачете?» — спросил любопытный воробей, у которого было отличное весеннее настроение. «Мы плачем от страха?» — ответили сосульки. «А чего вы боитесь?» «Ах!» — вздохнули маленькие ледышки, — «ведь если мы сорвемся с крыши, то обязательно разобьемся!» Глупый воробьишка почесал клювом под крылышком и посоветовал. «Учитесь летать, тогда все будет в порядке!» Прочирикал и упорхнул. «Легко ему давать советы!» Только разве ледяные сосульки могут научиться летать? А если бы вправду летали и задевали друг дружку, Вот звону было бы в небе. И тогда бы над крышами, над деревьями, над полями и лесами Звучала бы веселая ледяная песенка. Неразлучные друзья Теленок Рогалик и поросенок Кнопка крепко дружили. Так дружили, что водой не разольешь. Куда один побежит? Туда и другой следом. Выскочит рогалик в поле, а кнопка с визгом за ним в догонку несется. Побежит кнопка мимо огорода, а тонконогий рогалик за ним в припрыжку скачет. Недаром их все неразлучными друзьями звали. Ризвились однажды рогалик и кнопка на лугу. И не заметили, как возле речки очутились. «Давай на другой берег переберемся», — предложил рогалик. — Давай! — согласился дружок. Вошел Рогалик в речку, до середины добрался, а вода ему чуть выше колен. — Иди, не бойся! — кричит он Кнопке. — Здесь совсем мелко! Смело двинулся поросенок вслед за другом, но едва от берега отошел, стал воду глотать. — Да ну, спасите! — завещал он. Бросился Рогалик на выручку и помог поросенку выбраться на берег. А Кнопка разозлился. Ты зачем меня обманул, что речка мелкая? А я не обманывал, ответил теленок. Но ведь речка глубокая. Нет, мелкая. Нет, глубокая. Нет, не мелкая. Долго спорили кнопка и рогали. козря. Просто они были разного роста. И поэтому речка одному казалась мелкой, а другому глубокой. Счастливый день! Жили два страусёнка — Фу и Фи. Фу был ужасно капризным, а братец Фи ничуть ему в этом не уступал. Сварит им на завтрак мама манную кашу, поставит на стол тарелки и зовёт громко «Дети, манная каша готова!» А в ответ раздаётся «Манная Фу! Каша Фи!» Придут страусяты из школы, портфели бросят и бегом на улицу мяч гонять. «Пора уроки готовить!» – напоминает мама. «Уроки? Фу! Готовить? Фи!» «Помогите мне посуду помыть!» – просит мама страусят после обеда. «Мыть ложки? Фу! Мыть вилки? Фи!» «Тогда давайте стихи учить!» «Стихи! Фу! Иисус. Фи!» И так повторялось каждый день. Теперь вам стало ясно, почему Строуся звали Фу и Фи. Однажды мама решила проучить своих малышей и как следует взяться за их воспитание. Мне предложили сниматься в кино. Придумала она причину. Правда, не в главной роли, но это не важно. Вернусь через три дня. «А что мы будем без тебя делать?» — захныкал Фу. — Кто нас будет кормить? — испугался Фи. — Вы у меня совсем большие, справитесь. Хлеб и крупа в шкафу, масло, сыр в холодильнике. Запомнили? А теперь до свидания. Повесила мама на шею кожаный саквояж и ушла, хотя ей было очень жалко оставлять страусята от них дома. И начали страусята сами хозяйничать. Фу варил манную кашу, которая часто пригорала, а Фи жарил картошку, которая всегда почему-то была сыроватой. Но есть-то хотелось, вот они и ели. И пригорелую кашу, и недожаренную картошку ели и не кривились. Фу не говорил «фу», а Фи не говорил «фи». Говорить ведь некому было. Только вот посуду они не мыли. Но когда все чистые тарелки и ложки кончились, Пришлось и за мытьё посуды приниматься. Через три дня возвратилась мама и просто не узнала своих страусят. — Хочешь, я сварю тебе манную кашу? — предложил ей Фу. — А может, нажарить тебе картошки? — спросил Фи. Очень удивилась мама. — Хорошо, покормите меня. Я немного проголодалась. Но найдётся ли у вас хоть одна чистая тарелка? У нас все тарелки чистые, — гордо сказал Фу. И все ложки и вилки тоже, добавил Фи. Правда, картошка была чуть-чуть сыровата, а манная каша чуть-чуть пригорела, но мама ела и похваливала. Молодец, Фу, молодец, Фи! Это был самый счастливый день в ее жизни. Отчего галка черная? Увидела однажды любопытная сойка галку, подлетела к ней поближе и давай приставать. «Галка, Галочка, скажи, а что ты такая чёрная?» «Тебе очень хочется знать?» – спросила Галка. «Очень, очень!» – заскорикотала Сойка, тряхнув своим рыжим хохолком. «Ну, тогда слушай», – говорит Галка. «Оттого я такая чёрная, что гнездо моё находится в печной трубе. Видишь, дымок из неё идёт. Вот я от копоти почернела». «Неужели?» – удивилась Сойка. «А я не знала». «Что ж, теперь будешь знать», — сказала Галка, взмахнула крыльями и улетела. Она, конечно, пошутила, а Сойка ей поверила. С того дня Сойка летает по лесу, и каждая птица по секрету рассказывает, отчего Галка чёрная. А птицы слушают, слушают и, конечно, не верят. Вот как быть слишком любопытным!